Глава 345. -я. Осел напарник Ослик от природы был очень быстрым, а в перепуганном состоянии он развивал поистине небывалую скорость. Скондао тоже не стоило шутить, особенно когда он был в ярости. Во время погони за Осликом в его глазах полыхало пламя ярости. Когда разъяренный человек начал нагонять, Ослик издал трагичный крик. В глазах животного стоял страх. События развивались слишком стремительно, чтобы Ван Буэлло успел как следует все обдумать. Кундао в прыжке выполнил магический паз. В этот же миг с его рук сорвалось странное пламя. Вокруг него потрескивал лед. Это было не ледяное пламя. Секретная техника Кундао позволяла ему управлять двумя элементами сразу. Они не вступали в противоборство, а усиливали друг друга. С оглушительным грохотом пространство вокруг него захватил лед и пламя. В пламени угадывались очертания Феникса, а в льду дракон, сошедший с небес. Инструкторы и студенты пораженно за всем наблюдали. Ван Буэлэ понял, что Ослик наконец встретил противника своего уровня. Он выпрыгнул с балкона своего кабинета и уже в следующий миг возник рядом с Осликом. Мощным пинком он отшвырнул животное в сторону и выполнил несколько магических пассов. Надвигающихся драконы и фениксов встретили разряды молний. Ван Буэлэ стоял в центре искрящегося моря электричества шириной в 30 метров. По приближающимся драконам и фениксу с земли били молнии. В воздухе загрохотали взрывы. Следующим магическим пассом Ван Буэлэ ударил пламенным взрывом. Все вокруг затопило обжигающее пламя. Секретная техника Кундао, соединяющая лёд и огонь, встретила сплетение молнии и пламени Ван Бууле. Объединение двух элементов при столкновении с ледяным драконом вызвало чудовищный взрыв. Ван и Кундао стояли далеко друг от друга, поэтому взрыв их не задел, а вот невольные зрители пораженно охнули и тяжело сдышали. В этот миг от Ван Бууле повеяло кровожадной аурой. Он наблюдал за идущим к нему Кундао в окружении не менее кровожадной ауры. «Кундао, для начала выясни, кому принадлежит животное, прежде чем нападать на него. Ты что, всерьез решил убить моего боевого зверя на моих глазах?» В голосе Ван Була звучала сталь. Кундао находился на средней ступени возведения основания. Этот парень отличался от остальных участников программы «Сто сынов». Он родился в море чудовища и в одиночку выжил на пустошах Марса, где достиг стадии истинного дыхания. Жестокость была у него в крови». Выживание в дикой местности сделало из Кундао опытного охотника и умелого убийца чудовищ Именно он нашел божественное оружие на этой планете. Одно это показывало всю его исключительность. При этом у него была весьма необычайная семья. Дуань Мицуи, президент Федерации, взял его себе на воспитание, а потом отправил на службу в марсианскую армию, где тот стал образцовым офицером. Джейся не было до него далеко. Кундао находился на одном уровне с людьми вроде ливан Р. Хотя Ван Буэлэ недолюбливал Кундао, между ними никогда не возникало серьезных конфликтов. Небольшое разногласие в лагере для подготовки сотни сынов Ван Буэлэ посчитал недоразумением, Кундао явно считал иначе. С тех пор он всегда враждебно относился к Ван Буэлэ. Сам Ван Була был из той породы раздражающей людей, которая не упускала шанса вывести из себя тех, кто им не нравился. В итоге мелкие трения переросли в неприязнь, Это батака осталась простой неприязнью, если не выходка ослика, ставшей искрой. Кундао был вне себя от бешенства. В его глазах полыхало холодное пламя. Положив своего питомца на землю, он кинулся к Ван Он не собирался спускать этой парочке издевательства над его боевым зверем. Во время рывка он замахнулся рукой для удара сверхновой. Перед его кулаком воздух закрутило в вихрь, который обрушился на Ван Тот лишь выгнул бровь и тоже ударил сверхновой. Кулаки двух молодых людей с грохотом столкнулись. Прищурившись, Кундао отступил на пару шагов. По всему телу от руки расходилось не менее. «Он стал сильней!» — неожиданно понял он. Дыхание Кундао немного сбилось. Он слышал о том, что случилось на Луне, но все же считал себя не слабее Ван Бола. Его глаза налились кровью. С каким-то звериным рыком он опять набросился на недруга. Внезапно его правая рука превратилась в когтистую лапу. Когти выглядели жутко острыми, сложно сказать, из чего они были сделаны. Кровожадная аура Кундау неожиданно усилилась. Во всплеске духовной энергии позади него возникла иллюзия черного леопарда». От когтей веяло ауры могучего артефакта, сами когти были дхармическим оружием. Ван Боула не капли не удивило наличие у Кундау дхармического оружия. Артефакты такого уровня встречались не так уж часто, но люди вроде Кундау или Ван Ир могли без труда их достать. С появлением антхармического оружия Кундао буквально вспыхнул силой. Он словно слился с черным леопардом и в сумасшедшем рывке помчался к Ван Бууле. Кундао распорол когтями воздух, целясь в шею Ван Бууле. «Думаешь, только у тебя есть кармическое оружие?» Ван Бууле хмыкнул, у него в руках тотчас появился огромный меч. С гулким звоном клинок ударился о когти Кундао. От ударной волны у них под ногами потрескалась земля. Все в Академии были потрясены до глубины души. Люди, затаив дыхание, наблюдали за тем, как Ван Буэлэ с Кундао обменялись дюжиной ударов. Кундао был опасным бойцом, с хармическим оружием он стал еще сильней, но в плане выносливости, стойкости и физической силы он уступал Ван Буэлэ с основанием зеленого лотоса». После почти двух десятков ударов Ван Буэлэ даже не запыхался, а вот Кундао немного выдохся. Ван Буэлэ без устали махал своим огромным мечом. Под таким натиском Кундао становилось всё труднее дышать. Он не мог поверить в происходящее. Не собирался сдаваться, но противник все сильнее теснил его. Прокалятье! Как он стал таким сильным? Ван Боулэ раз за разом вкладывал в удар тхромическим оружием всю свою силу, отчего Кундау охватило странное чувство. Практики стадии возведения основания могли использовать весь потенциал тхромического оружия, но обычно их хватало надежно с небольшим ударов. Только практики стадии создания ядра могли без устали пользоваться всей силой тхромического оружия, Не стоило забывать и про откат во время использования дхармического оружия. Особенно большая нагрузка приходилась на физическое тело. Кондау был уверен в крепости своего физического тела, но его предел все равно составлял чуть больше дюжины ударов. На счету ван Боле была почти сотня, и он не собирался ослаблять темп. Что интересно, каждый новый удар был сильнее предыдущего. У Кондау еще оставался один козырь. Он отступил и внезапно сдержал дыхание. Судя по выражению эволюция, он пытался решить, стоит ли использовать козырь. Но тут что-то почувствовав, он повернул голову и начал искать глазами своего ослика. Белая ослица куда-то пропала. Продолжая махать мечом, Ван Буэллы тоже обыскивал взглядом кампус. Оба одновременно посмотрели на врата Академии. Чёрный ослик со слицей на спине радостно скакал прочь от места сражения. Пока они дрались, ослик тайком вырубил её и унёс с собой. Из горла Кундао вырвался нечленный раздельный рёв. Забыв о Ван Буэлэ, он бросился вслед за чёрным осликом. Лицо Ван Буэлэ приобрело весьма интересное выражение. «Я тут пытаюсь тебя прикрыть, а ты решил поразвлечься, неблагодарная скотина!» Раздраженно подумал он. Мысль позволить ослику получить заслуженное наказание выглядела заманчиво, но в конечном итоге он побежал следом за ним. Черный ослик, похоже, понял всю серьёзность ситуации. С большой неохотой сбросив ношу, он нырнул в канализационный люк неподалеку. Кундао потерял настроение продолжать драку, Отрив Ван с пепеляющим взглядом, он с видимым усилием подавил бушующий в себе гнев, поднял своего питомца и пошел прочь. «Что, черт возьми, только что произошло!» Ван Бууле тоже был в ярости. Когда он посмотрел на люк, куда юркнул ослик, его губы растянулись в зловещие улыбки. Он вернулся в свою резиденцию и стал дожидаться его возвращения.